Глава 20. Старые и новые знакомые капитана. Мы оставили капитана вместе с лидером нового государства Харизостан. Как они нашли друг друга? Капитан долго ждал своего наставника в Абуке Мали, и только узнав о страшной гибели Муллы, он покинул этот городок. Теперь его здесь ничего не удерживало, огромная пустота образовалась в его душе... Опять потерялся смысл жизни. «Что сделал им плохого его друг?» Негодующий мысленно обращался Вали двори к американцам. «Что плохого сделал вам этот добрый, отзывчивый человек?» В его душе возрастало негодование, отчаяние охватывало все сознание капитана. «Какой смысл теперь жить?» Он подолгу погружался в прошлое, вспоминая своего друга, его теплые глаза, их добрый теплый огонек, который согревал душу, заставлял пробуждаться лучшим чувством внутри нее. Вспоминал, как цвели внутри него цветы весны и загорались яркие краски праздника при общении со своим добрым мулой, человеком, который спас ему жизнь. Сколько раз вали Двари благодарил Всевышнего за то, что подарил ему эту великую дружбу, за то, что в самый трудный минут он протянул руку помощи и привел его в мечеть, где читал свои молитвы его мула. Капитан закрывал глаза и опять оказывался в мечети, где так много они беседовали о бытие, о Боге, о душе. Это были очень важные для капитана слова, но самым важным были глаза его друга, которые очищали душу и несли огромную силу света. Теперь он никогда не увидит их, никогда не будет больше света в его душе. Цветы от цв упали на землю, холодный ветер сбросил их, небо опять доволокло тяжелыми черными тучами и дикий холод... Поселился у него внутри уже навсегда. Капитан уезжал из Абуки Маля. Ему было очень больно быть в этом городе. Здесь все ему напоминало об учителе. Но он не знал, куда едет. Дорога шла обратно в Ирак. Капитан пока еще не знал, что будет делать. Но он знал только одно. Добрым он уже никогда не будет. По дороге он остановился в городе эр -Рамади. Он бесцельно бродил по улицам, сам не понимая, что здесь делать. Как вдруг чей-то знакомый голос позвал его. «Капитан Бодвори?» Вали обернулся, перед ним стоял его командир бригады, полковник Хаджибак. «Капитан, это ты!» — радостно вскрикнул полковник. Он обнял своего боевого друга. «А ты что тут делаешь?» Полковник посмотрел ему в глаза — Во дворе пустил голову, он не хотел делиться своими проблемами. — Да так, остановился ненадолго. — А куда едешь? — не унимался его командир. — Пока не знаю. Капитан и в самом деле не знал, что делать дальше и куда ехать. — Капитан, останавливайся у меня. Они шли по старым улочкам. Полковник вел его домой. Так капитан остался в Эррамади. Однажды в дом пришел мулла. Он был одет во все черное. Полковник представил ему своего друга. Мой боевой товарищ капитан Бадвари. Мы с ним служили в президентской гвардии. Какое было тогда время. Чем вы занимаетесь сейчас? Тихо спросил гость капитана. Бадвари пожал плечами. Пока ничем. Они повели разговор. Мула любил слушать и не перебивал капитана. Он был сильно удивлен, узнав, что его наставник был другом Мулы Амара. Абу-Бакра очень заинтересовала эта история, и капитан рассказал все, о чем ему когда-то рассказывала Зим. Капитан не замечал, как летело время. Он говорил и говорил про своего учителя, как будто этим мог вернуть обратно в этот мир. Абубакр внимательно слушал своего собеседника, поражаясь его глубоким знанием. Для себя он подчеркнул, каким уникальным был учителем наставник этого капитана. Было уже поздно, Мула попрощался со всеми, уходя, он шепнул полковнику. — Этот капитан нам очень пригодится. — Ты помнишь, где мы впервые встретили нашего капитана? В небольшом домике в центре города, который затерялся в узких переулках старого района. Мы оставили его, когда он смотрел свой ноутбук. Чем же занимается капитан сейчас? Он собирает души людей, которые отправит скоро в ряды армии Махди, а точнее будет вербовать людей в Харизастан.